Гамильтон Эдмонд Мур «Остров эволюции» Теперь можно без труда восстановить цепь событий. Началось все одним апрельским вечером в аудитории Бостонского научного института, где доктор Уолтон прочел свою эпохальную лекцию, лекцию, которую тогда прослушали довольно немногие, что было вполне ожидаемо. Снаружи стояла теплая манящая погода. Первое дыхание весны в притомившемся от холодов мире. Внутри же всего-навсего биолог со своим докладом. Неудивительно, что в тот вечер собралось мало слушателей. Но когда Уолтон вслед за ректором института поднялся на возвышение, он, кажется, не замечал пустых рядов. Это был невысокий, живой, нервного вида мужчина средних лет. Он постоянно приглаживал правой рукой тонкие темные волосы, а его черные глаза беспокойно бегали по сторонам. Пока улыбчивый пухлый ректор представлял Уолтона слушателям, сдабривая речь легкими шутками, доктор взволнованно ерзал на стуле. Как только руководитель института произнес заключительную хвалебную фразу и отступил, маленький ученый тут же выскочил вперед. Его приветствовали жидкие аплодисменты. Биолог немедля начал выступление. Название моей лекции, говорил он отрывисто и торопливо, «Эволюция и будущее». И оно несколько неоднозначно. Потому хочу сразу предупредить, старые теории я освещать не намерен, но зато представлю одну новую. Впрочем, для целей доклада необходимо сначала обратить внимание на общую теорию эволюции, какой мы ее знаем. Как известно, до опубликования сей теории считалось, что все живые существа издревле обладали одним и тем же обликом и внутренним строением, и что так будет во веки веков. Не допускалось даже мысли, что с течением времени существо или вид существ способен полностью измениться внешне и внутренне, то есть обрести более совершенную форму бытия. Затем вышли знаменитые труды Дарвина, Уоллеса, Хаксли, И стало очевидным, неизменным в нашем мире только перемены. Вместо того, чтобы извечно пребывать в одном и том же состоянии, жизнь безустанно меняется, перерождается в новом обличии. От протоплазменной слизи этой основы всего живого на Земле жизнь прошла множество различных стадий, тысячу расходящихся тропинок. Океан, слизи, медузы, беспозвоночные, рептилии, млекопитающие, человек – Вверх, вверх, без устали вверх, карабкаться, несмотря ни на что. Каждое поколение чуть-чуть опереждает предыдущее, проходит немного дальше по сути совершенствования. Неизвестно, что там в конце дороги, ведь, как мне кажется, эволюционную тропу, по которой мы вынуждены идти, подобно всему живому, проложили для нас всемогущие силы. Так что, хоть нам и неведомо, во что мы в итоге превратимся, или во что превратятся прочие живые существа, Безусловно, одно – перемены происходят, бесконечно медленные, но непрестанные. Насколько же человеческий род сегодня стоит выше диких неандертальцев, живших 50 тысяч лет назад? А еще через 50 тысяч лет от дня сегодняшнего люди будущего настолько же опередят и нас. И все живое, каждое проявление жизни ожидает подобная судьба. Все стремится вверх, вверх, меняется и снова меняется. Мы не можем сойти с пути изменений, по которому идем. Но что если бы удалось ускорить свое развитие, ускорить продвижение по тропе? Допустим, нашелся бы способ существенно подхлестнуть эволюцию, и тысяча лет преобразований уместилась бы в один единственный день. Пожалуй, подобная идея звучит безумно. Эволюция – невероятно медленный естественный процесс. Каким же образом можно ее подхлестнуть? Чтобы отыскать подобный способ, необходимо выяснить причину эволюцию как таковой. Нужно понять, почему мы меняемся, почему меняется вообще все живое. Вопрос о причинах эволюции – это величайшая загадка биологии. Было выдвинуто бесчисленное множество теорий – адаптация, сегрегация, мутация, мэндализм. Я мог бы привести с десяток подобных таких трактовок. Однако ни одна из них ничего не объясняла. И причина эволюционных изменений до сих пор оставалась тайной. Тайной, которую я в конце концов раскрыл. И ответ – излучение Гарнера. Вот какая сила влечет жизнь вперед по бесчисленному множеству дорожек перемен. Вот она, первопричина эволюции. Полагаю, большинству из вас название незнакомо. Излучение Гарнера открыл всего несколько лет назад один физик, чье имя оно и получило. Однако до сегодня природа новых лучей во многом остается загадкой. Нам известно, однако, что наша планета, как и вообще все мироздание, представляет собой один грандиозный клубок колебаний, видимых и невидимых. Из этой массы вибрационных сил можно выделить несколько известных науки. Электромагнитное излучение или радиоволны. Химическое, тепловое, световое – все это, повторюсь, просто непостижимый клубок вибрационных сил. Лучи Гарнера из той же оперы. Считается, что они – это очередная разновидность химического излучения, которое испускают колоссальные залежи радиоактивных веществ в недрах Земли. Так что существует мнение, что излучение неким образом искажается под воздействием магнитного потока, что устремляется от одного полюса планеты к другому. Каким бы ни было происхождение лучей, но доподлинно известно, кое-где на Земле излучение кажется чрезвычайно интенсивным, и в то же время в иных районах оно заметно слабее. Данное обстоятельство указывает на неравномерность распределения внутри планеты радиоактивных материалов, которые служат источником лучей Гарнера. Вам, конечно, захочется узнать, какое отношение данное излучение имеет к проблеме эволюции. Такая связь есть, и я первым ее обнаружил. Мы знаем, сколь безмерное влияние оказывают на жизнь прочие вибрационные силы. Например, свет. Что за жизнь была бы без него? Лучи Гарнера не менее важны. Непрерывно воздействуя каким-то необъяснимым образом на нервные узлы, они изменяют каждого из нас умственно и физически, изменяют все живое. Вот непосредственная причина эволюции. Как только на Земле зародилась жизнь, Излучение подстегивало ее, поднимало до современного уровня и по сей день медленно, но неустанно продолжает толкать вверх. Я могу доказать вышесказанное. Физики обнаружили, что излучение слабее всего в Австралии. Без сомнения, это обстоятельство свидетельствует о скудных залежах радиоактивных элементов под материком. Интенсивность излучения там меньше, чем где бы то ни было и оставалось такой всегда. Что же в итоге? Любой зоолог скажет вам, Австралия просто кишит поразительным зверьем. Такого нигде больше не встретишь. Кажется, будто эволюция там отстала и едва движется. То же касается и людей, населяющих континент. Коренные австралийцы, бушмены однозначно самые примитивные человеческие существа на Земле. Среди всех прочих раз они наименее развиты. Вот я и добрался до сути моих устремлений. Я доказал, что излучение Гарнера затрагивает все живое на Земле и является истинной причиной эволюционных изменений прошлого. Доказал, что в тех местах, где излучение сильнее всего, эволюция протекает наиболее стремительно. И наоборот. Теперь предположим, нам удастся искусственным путем сгенерировать данные лучи, точно так же, как мы вырабатываем свет, тепло и радиоволны. Допустим, мы произведем в лаборатории излучение Гарнера, сгустим его уплотним и сфокусировав направим на человека. Что же с ним случится? Уолтон прервался и поднял худой палец, подчеркивая значимость сказанного. Когда это произойдет, когда искусственные лучи Гарнера пронзят человеческое тело, его обладателя зашвырнет на тысячи лет вперед в умственном и физическом развитии. перенесет сквозь столетия в точку, где эволюция достигла предела. И если подобным образом поступить с любым из нас, то это окажет точно такое же воздействие. Произойдет скачок в развитии на тысячи или миллионы лет в зависимости от мощности искусственного излучения. Подумайте о бесчисленных веках, которые потребовались жизни, чтобы доползти и предстать в образе современного человека. И вот после бесконечного мучительного продвижения, гигантский скачок, потрясающее сокращение пути. Сапоги-скороходы для человечества на тропе эволюции. Мои слова не пустые мечты, подобное свершится. Не стану говорить, что добьюсь успеха я сам, но это произойдет. Если не в наше время, то в обозримом будущем. И тогда всех ждет великое перерождение. Я так и вижу, как человечество в один миг встает в полный рост, обретя могущество и непобедимость. «Вижу стремительный путь от одного свершения к другому. Вижу людей, что уподобились богам». До сих пор не забылась шумиха, поднятая поразительным выступлением Уолтона. Ажиотаж, прокатившись волной по научному миру и по страницам газет, прославил на весь мир безвестного бостонского ученого и сделал его заодно одним из самых порицаемых людей планеты. Идеи доктора не нашли и тени признания – 9 ученых из 10, когда спросили их мнение, ответили, что у олтон или глубоко заблуждается, или он просто-напросто шарлатан. Эволюция, подчеркивали они, это в конце концов всего лишь теория. Потрясающая теория, принципиально важная, но все же теория. Она лежит больше в области философии, чем науки. Так что когда Уолтон, считая эволюцию предметом лабораторных исследований, спокойно предложил ускорить процесс, Научные умы, естественно, решили, что биолог либо искусный охотник за славой, либо слегка чокнутый. Таким образом, у Уолтон вдруг угодил в центр всеобщего осуждения. Но, как ни странно, казалось, будто ему нет дела до мнения окружающих. К счастью для доктора, существование его не зависело от академической должности, поскольку ему досталось богатое наследство. Итак совершенно незатронутый бурей, которую сам и поднял Уолтон, невозмутимо продолжал свои занятия, проводя уйму времени в небольшой лаборатории, оборудованной позади дома. Жилище свое он получил по наследству. Большой старомодный беспорядочно выстроенный особняк некогда возвышался посреди поместья. Однако теперь стоял в современном пригороде в окружении аккуратненьких бунгало. Позади дома располагалось маленькое кирпичное строение, внутри которого и находилась лаборатория. В последней по общему мнению, хотя Уолтон не делал после доклада никаких заявлений, он корпел, проверяя на практике свою теорию. Наверняка все же утверждать не мог никто. Из немногочисленных друзей доктора лишь один допускался в лабораторию. Почетной привилегией обладал молодой врач по имени Стюарт Оуэн. Целый месяц он отсутствовал в городе и возвратился лишь недавно. Теперь Оуэн горел желанием подробнее разузнать о заваренной Уолтоном каше. Поэтому сразу после приезда молодой человек поспешил домой к другу, чтобы выяснить детали скандала. Когда приятели вошли в главный зал лабораторной постройки, трудившийся там за столом мужчина поднялся и подошел поздороваться. Это был Бриллинг, помощник Уолтона. Тихий молодой человек с крючковатым носом и тонкими губами. Буркнув несколько раз приветственных слов, он поспешил вернуться к работе. Оуэн же воспользовался случаем утолить любопытство. «Это затея с эволюцией, Уолтон», – начал он. «Ты ведь не всерьез? Я читал о твоей лекции в газетах. На самом деле ты ни над чем подобным не работаешь, правда?» «Нет, я вполне серьезен», – заверил Уолтон. «Бриллинг я уже около двух лет бьемся над проблемой». На лице Оуэна отразилось удивление. «Но старина!» – возразил он. «Это же смешно, ускорить эволюцию. Тебе не преуспеть никогда!» Уолтон слегка улыбнулся, многозначительно переглянулся с помощником и произнес негромко. «И все-таки у меня получилось!» Оуэн с изумлением воззрился на доктора, а тот продолжил. «Полагаю, тебе можно доверять? Я на время хочу сохранить все в тайне!» Юноша быстро кивнул. Уолтон подвел его к длинному верстаку и сказал. «Что ж, взгляни-ка сюда!» Стол был плотно заставлен электрическим оборудованием, а сбоку на свободном пятачке примостился небольшой цилиндрический футляр из черного диэлектрического материала. Верх коробки усеивало множество маленьких никелированных переключателей, а дюжина проводов соединяла устройство с электроприборами на верстаке. Положив руку на корпус, Уолтон заметил. Целый год работы, и вот он результат. Сей небольшой аппарат Уолвин способен вырабатывать искусственное излучение Гарнера, во много раз более интенсивное, чем в природе. Мощности хватит, чтобы воздействовать на что угодно внутри комнаты и перебросить все живое на века вперед в эволюционном развитии. Внутри корпуса находится сочетание радиоактивных элементов, испускающих особое химическое излучение. Однако, минуя череду компактных, но мощных электромагнитов, оно изменяется и подстраивается. Оуэн со скепсисом рассматривал черный цилиндр, а потому Уолтон сказал, «Видимо, придется убеждать тебя по-другому». Он подал знак Бриллингу, и тот вышел из комнаты. Через несколько минут ассистент вернулся с живой курицей. Опустив птицу на пол под верстаком, Уолтон достал из выдвижного ящика три узкие подушки из серой ткани. Одну он вручил Оуэну, а еще одну бриллингу. Оуэн, крутил в руках подушку, озадаченный ее неожиданным весом, Уолтон пояснил. «Твоя защита, Оуэн, она оградит от излучения». Повяжи ее вокруг тела так, чтобы прикрыть позвоночник, и лучи никоим образом не повлияют на тебя. Они не могут пробиться через прокладку из металлической фольги внутри этих подушек. Жизненно важные нервные узлы будут вне опасности. Оуэн неловко напялил защиту, и удовлетворенный Уолтон воскликнул. «Теперь смотри». Он потянулся к черной коробочке и щелкнул крошечным выключателем. Затем доктор отступил и показал на курицу. Оуэн взглянул и ахнул от изумления. Курица менялась. Менялась прямо на глазах. Крылья становились все меньше и меньше, усохли и пропали. Перья поредели и тоже исчезли. Птица потеряла в размерах, уменьшилась, сжалась и вряд ли была теперь крупнее малиновки. Затем она упала замертво, сморщенный комочек кожи и костей. Оуэн поднял глаза и наткнулся на веселый взгляд Уолтона. «Видел?» – спросил доктор, щелкнув тумблером. «Только что перед тобой промелькнуло все будущее вида за несколько минут. Ты просмотрел изменения, которые займут несколько следующих столетий». Он повернулся к Бриллингу, и тот снова покинул комнату, чтобы вскоре возвратиться с очередной курицей. «Теперь я собираюсь запустить процесс в обратном направлении», – сказал Уолтон. «Отброшу хохлатку назад в развитии. Говоря иначе, ты видел будущее птицы, а сейчас покажу ее прошлое». «Ну как?» – начал было Овы. Однако Уолтон тут же перебил друга, бросившись объяснять. «Ничего сложного. Как только я научился генерировать излучение Гарнера, эманацию, что подстегивает эволюцию, я сразу же приступил к поискам излучения, способного на прямо противоположное – обращение эволюции вспять. И я добился желаемого. Все, что необходимо для получения реверсированного излучения, это изменить направление тока в преобразующих электромагнитах. Таким образом, реверсированное излучение – это не что иное, как полная противоположность лучей Гарнера, ускоряющих эволюцию. То есть оказывает равнообратное действие. Так что если не хочешь откатиться назад в развитии на миллион лет, проверь, надежно ли щит закрывает позвоночник. Доктор усмехнулся, глядя, как Оуэн судорожно поправляет накладку. Уолтон поместил вторую птицу на то же место, что и первую, но для начала не применул заковать ее в пару массивных стальных оков, которые застегнул на лапах курицы. Кандалы крепились к полу крепкими цепями. Недоумевающий взгляд Оуэна вызвал у доктора улыбку. «Необходимая предосторожность», – сказал он. Дотянувшись до прибора, Уолтон нажал на другой выключатель и немедленно шагнул назад. Хоуген зачарованно следил за изменениями, которые претерпевала создание на полу. Они протекали столь же стремительно, как и в предыдущий раз. Правда, теперь курица не уменьшалась в размерах, а напротив, увеличивалась. Она с молниеносной скоростью сменила сотни различных обликов, превратившись в крупную свирепого вида птицу с грубым тяжелым оперением и длинным хвостом. Вместо клюва была усаженная острыми зубами пасть. «Археоптерикс», – представил Уолтон. Оон вздрогнул. «Археоптерикс – первая известная науке птица, существо из эпохи рептилий. Пока он таращился на создание, оно снова перевоплотилось, обернулось истинным присмыкающимся, кожистой тварью, что рвалась из державших ее оков». Затем стремительно промелькнуло бесчетное множество едва различимых рептильных образов, а за ними череда осклизглых морских обитателей. И вдруг изменения прекратились. Лишь кучка мерзкой тягучей субстанции покоилась на полу. протоплазменная морская слизь», – объяснил Уолтон. «Первая на простейшую основу жизни». Оуэн обнаружил, что у него трясутся руки. Доктор щелкнул выключателем на ящике и тогда молодой человек спросил. «Боже правый, Уолтон, ты можешь сотворить подобное с любым созданием?» Дрожащий палец Оуэна указал на склизкую груду. «С легкостью», – ответил биолог. «И как только испытаю ускоряющее излучение в больших масштабах, я сразу же опробую его на человеке. На добровольце, разумеется. Постараюсь забросить подопытного вперед настолько, чтобы увеличились его умственные и физические возможности, но не стану переносить слишком далеко». «В больших масштабах», – повторил Оуэн. «Как ты это провернешь? Если ты распространишь ускоряющее излучение на обширной территории, то какие-нибудь люди могут угодить под его воздействие и перемениться. Кто знает, что тогда произойдет?» Уолтон отмахнулся от возражений. «Я уже все обдумал, Оуэн. Мы собираемся работать в совершенно безопасном месте, на острове». На небольшом островке в Вест-Индии, в нескольких сотнях миль от Кубы, который я заполучил по смехотворно низкой цене. Сейчас на нем не души. Итак, вот какой у меня план. Я сооружу излучатель помощнее, способный захватить в поле своего действия весь остров. Раздобуду множество различных животных и выпущу их там на волю. Улавливаешь мысль? Всякая живая тварь на острове попадет под воздействие ускорительного излучения. и, следовательно, совершит скачок в развитии. Мы увидим сотни, тысячи лет эволюции, сжатые до нескольких недель или месяцев. Мы с Бриллингом, естественно, обезопасим себя, надев защитные накладки. Остальные же подвергнутся изменениям. Можно будет вести учет превращений, через которые пройдет каждый вид. Фотографировать, записывать и так далее. Все давным-давно распланировано, оуэн. Oh, «Некоторое время назад Бриллинг я отправили наше оборудование в Кубинский порт. Мы же отчаливаем через неделю». «Не нравится мне это», – произнес Оуэн. «От самой идеи веет чем-то жутким. Ты знаешь, я не суеверен, но этот план... Ты ведь нарушаешь фундаментальные законы природы, волтон Любой, кто когда-либо покушался на подобное, терпел крах». Лицо у Уолтона хранило мечтательное рассеянное выражение. «Нет, Уолтон». Все времена любое научное достижение объявляли вмешательством в естественный порядок вещей. А наше открытие может стать величайшим достижением в истории человечества. Если удастся довести задуманное до конца, если эксперименты на острове увенчаются успехом, мы проведем испытания на людях. Только представь, Оуэн, тысячи, миллионы лет развития пролетят в мгновение ока. Лишь бы у нас получилось. Оуэн не ответил и на трех людей опустилась тишина. окидая лабораторию, молодой человек оглянулся и увидел холмик слизи, блестевший на полу. Смутные опасения терзали его и не отпускало гнетущее предчувствие беды. Спустя неделю мучительный страх снова выпустил когти, когда Олген наблюдал за ржавым пароходом, который, вспарывая годками утреннюю тишину, выходил из Нью-Йоркской гавани. На борту судна уплывали Бриллинг и Уолтон. По договору их должны были высадить в кубинском порту, где ученых ожидалось оборудование. Судно растворилось в туманной дымке, и Оуэн не спеша побрел прочь от пристани. Лишь тогда молодого человека осенило. У него ведь нет никакой возможности поддерживать с Уолтоном связь. Ну разве что отправиться на сам остров? До возвращения Уолтона исход опасной затеи не будет давать Оуэну покоя. До возвращения Уолтона. Однако вернется ли когда-нибудь доктор? «Вернется ли?» Уолтон вернулся, объявился через год одной буйной майской ночью, когда ветер бичевал пустынные улицы холодными потоками дождя. Развалясь в кресле, Оуэн коротал время за скучным романом. Внезапно в его апартаменты постучали, он распахнул дверь и внутрь ввалилась мокрая растрепанная личность, в которой врач сразу признал своего друга. олтон безучастно остановился посреди комнаты, пошатываясь и капая водой на ковер. Молодой человек предложил биологу сесть. Целый год от друга не было никаких известий, и теперь Оуэн с трудом сдерживал рвавшиеся наружи вопросы. Плюхнувшись в кресло, ученый ошалело уставился в стену напротив, и, казалось, не слышал града посыпавшихся на него вопросов. Оуэн заметил, что доктор заметно постарел, лицо его похудело и осунулось. Одно слово, произнесенное хозяином квартиры, вдруг вывело Уолтона из оцепенения. «Остров!» – повторил он. «Да, я прибыл оттуда, Оуэн!» «А Брилинг?» – спросил молодой человек. «Он жив!» – последовал неуверенный ответ. Пораженный кардинальными переменами, что произошли с его другом, Оуэн умолк. Несколько минут доктор безучастно смотрел перед собой, затем, кажется, взял себя в руки и начал сознавать, где находится. Повернувшись к Оуэну, он медленно, словно отвечая, урок произнес «Я должен вернуться!» «То есть обратно на остров?» – спросил молодой человек. И Олтон кивнул. «Должен вернуться!» – повторил он. «И поскорее! Я пришел к тебе! Могу рассказать!» Он снова умолк, однако Оуэн не тревожил друга, терпеливо ожидая продолжения. Через силу биолог начал говорить. «Остров! Мы поплыли туда! Бриллинг и я! Всего год назад!» «Оуэн! Всего лишь год назад!» Казалось мыслями, он умчался далеко-далеко. Мы с Бриллингом отправились на остров, ты помнишь. Сначала прибыли в Луэгус, кубинский порт, и организовали доставку оборудования на остров. Наняв рабочих среди местных жителей, мы там все подготовили. Построили жилой дом и небольшую лабораторию. смонтировали оборудование и организовали доставку припасов. Кроме того, мы завезли на остров животных и выпустили их на волю. Большинство зверей мы приобрели в Лу-Эггесе. Владелец местной гостиницы получил их в счет погашения долга от терпящего убытки бродячего цирка. Он с радостью расстался с животными почти за бесценок. Итак, мы переправили зверье на остров и освободили. Там были старый облезлый лев, парочка великолепных молодых леопардов, волки и прочие. Чтобы держать их на расстоянии, мы, естественно, огородили домик и лабораторию частоколом. Когда с приготовлениями было покончено, мы с Бриллингом остались единственными людьми на острове. Наемных рабочих мы отослали сразу же, как только те выполнили свою работу. В нашем распоряжении имелась лодка, небольшой ялик, чтобы плавать туда и обратно. И к тому времени мы уже перевезли и установили все оборудование. Гвоздем программы служил большой излучатель, который походил на тот, что ты видел. Но был гораздо крупнее и мощнее. Он мог распространить своё излучение на всю территорию острова. Конечно, мы с Бриллингом ради собственной безопасности не снимали защитные накладки ни днём, ни ночью. Всё было готово, так что мы приступили к испытаниям. Включив ускорительное излучение, мы всё же не приближались к пределу имевшейся в нашем распоряжении мощности. Видишь ли, мы хотели, чтобы изменения протекали достаточно медленно, что позволило бы фиксировать их. Прошло два дня – Но ничего не происходило. На третьи же сутки мы заметили перемены в леопардах и льве. Три большие кошки уменьшались. Казалось, они с каждым часом теряют в размерах. Через пять дней хищники стали крупнее домашних котов и были как ручные. На седьмой день мы нашли их трупы. Понимаю, что это значит. За семь дней мы увидели весь путь развития, которым пройдут два вида из семейства кошачьих. Стали свидетелями судьбы, ожидавшей их род в будущем. Именно подобного итога мы ожидали. Еще со времен саблезубого тигра самые большие кошки на земле постепенно мельчают и становятся менее свирепыми. Таким образом мы увидели конечную цель эволюции этих видов. Им предстояло выродиться в обычных котов. После первых превращений изменения хлынули сплошным потоком. Следующими преобразовались волки. Изменилась сама их природа. Они сделались такими же послушными и дружелюбными, как собаки. По сути дела волки и превратились в собак. А затем начали расти и достигли внушительных размеров, никак не меньше лошади. Но при всей своей громадности они по-прежнему сохраняли покорность. В конце концов они тоже выродились и прекратили существование. Это был конец их вида, а изменения продолжались. Мы угодили в рай для биолога, Оуэн. Мы видели путь, каким пойдет эволюция. Наблюдали грядущее развитие бесчетного числа различных видов. Вооружившись винтовками для защиты, мы непрестанно рыскали по острову. Фотографировали и записывали увиденные преобразования. Мы внимательно наблюдали за зверьми и за их развитием. Наблюдали и следили, прерываясь только на еду и сон. Излучатель мы не выключали, и тот непрерывно испускал ускорительные лучи, из-за чего твари на острове все время менялись. Там обитали не только привезенные нами животные, но и другие создания. Взять хоть змей. Их там водилось множество, и под воздействием излучения они развились в ужасающих монстров. Одни вымахали до размеров питона и даже крупнее, у других отросли короткие перепончатые лапки, на которых они ходили и бегали. А некоторые переселились в воду, поскольку организм их перестроился. Но со временем они полностью вымерли и исчезли. После гибели змей начали меняться населявшие остров птицы. Большинство из них вскоре издохли, кроме одной породы, которая продолжала развиваться на протяжении нескольких недель, крупного напоминавшего кондора существа с ярким оперением. Огромная птица была самым свирепым хищником на острове. Стоило только нам появиться под открытым небом, как она немежкая нападала. Так что мы обрадовались, когда ее тоже не стало. А изменения все не прекращались. Излучение продолжало подхлестывать жизнь на острове. Гнало все дальше и дальше по пути развития. Вслед за птицами пришел черед переродиться местным насекомым. И волна диковинных страшилищ захлестнула остров. По воздуху летали гигантские паукообразные чудовища, отдаленно похожие на ос только размером с аэроплан и с агрессивностью под стать габаритом. Казалось, все насекомые обрели новые монструозные формы. Остров превратился в сущий ад. Некоторых тварей нам удалось увидеть лишь мельком. Например, громадного белого червя длиной в 100 футов, который вяло барахтался в болоте и оглашал округу хриплым ревом. Временами мы слышали его по ночам. Попадались и другие еще более мерзкие твари. Но со временем все монстры-насекомые вымерли, как и прочие существа до них. На смену им из океана явились здоровенные рептилии, странные морские чудовища из грядущих эпох. Понимаешь ли, излучение также зацепило прибрежные воды, оказывая ускорительное воздействие на все живое в них. Поэтому в море вокруг начали мелькать чудные создания, огромные, клыкастые, покрытые чешуей. Они рвали один одного на куски с неимоверной жестокостью. То были звери какой-то будущей эры, но из-за своих размеров и неистовства нам они виделись ужасными динозаврами из прошлого. Некоторые монстры оказались амфибиями, что прибавило опасности нашей жизни на острове. Выйдя на сушу, они громыхали по окрестностям с треском продираясь через лес и сражались, повстречав себе подобного. В те дни остров являл собой странное местечко, и даже после исчезновения морских чудовищ он таким и остался. Странное царство тишины и смерти. Излучение полностью уничтожило животный мир на острове. Все живое ушло в развитии столь далеко, что в итоге достигло точки вымирания. Изменения прекратились, так мы подумали, и ошиблись. Ибо свершилась еще одна метаморфоза. Кошмарное превращение оказалось полной неожиданностью и для меня, и для Бриллинга. Перемена коснулась растительного мира. Вся фауна переродилась и сгинула. И теперь настал черед флоры. Однако мы вполне могли предвидеть подобную трансформацию. Эволюция управляет всей растительной жизнью точно так же, как и миром животных. Все известные ныне живые существа ведут свой род от зверья мезозойской эры. И точно так же все современные растения происходят от гигантских папоротников и хвойных деревьев той давней эпохи. Земная флора медленно развивается в точности, как и животный мир. Так что после исчезновения всей фауны, Неспешная эволюция растительности на острове начала набирать темп под воздействием ускорительного излучения. Растения изменились. Деревья, кусты, трава обрели новую удивительную наружность. Они редели, увидали и воскресали в другом обличии. Наконец, после нескольких недель подобных метаморфоз, одна разновидность стала преобладать на острове, вытеснив остальные виды. Внешне это растение во многом походило на кактус. но благодаря своей подвижности и уму весьма напоминало животное. Оно размахило по сторонам мощными щупальцами и демонстрировало многочисленные признаки всевозрастающего интеллекта. Корни его постепенно начали отсыхать, и мало-помалу растение, более не привязанное к одному месту, обрело возможность передвигаться по собственной воле. Мы понимали, что происходит у нас на глазах, Очевидно, когда-нибудь в далеком будущем животная жизнь сгинет без следа, и тогда на земле воцарятся растения. Подобно человеку, что вышел из мира зверей и ныне господствует на планете, растительному племени тоже предстоит развиться высшую форму жизни. Полагаю, спустя много веков после вымирания человечества, землю унаследуют разумные подвижные растения. И я испугался. Кто знает, какого могущества достигнут на острове растительные твари, если получат возможность беспрепятственно развиваться. Позволив им и дальше совершенствоваться под воздействием ускорительного излучения, мы рисковали выпустить в мир отвратительный множащийся ужас тварей, которых не должно существовать в наше время. Я чувствовал, как медленно схожу с ума от всего увиденного». Чувствовал, что должен вернуться в мир людей. Обязан хоть немного пообщаться с собратьями, если хочу сохранить здравый рассудок. Так что я предложил Бриллингу запустить реверсивное излучение. И превратив растительных существ обратно в безобидную флору, покинуть остров и провести месяцок в одном из городов Вест-Индии. Бриллинг отказался. В отличие от меня, он не испытывал никаких страхов и с головой ушел в работу. Мне он, впрочем, настоятельно рекомендовал плыть. В конце концов я так и поступил. Сел в ялик и отправился на Ямайку. Бриллинг же сказал, что хочет еще немного понаблюдать за развитием растительных существ. Однако он пообещал включить реверсивное излучение через несколько дней. Его заверения удовлетворили меня. Так я и отбыл с острова и оставил Бриллинга в одиночестве, если не считать растительных тварей. Месяц я отдыхал в Кингстоне, а потом вновь обратился мыслями к острову. Я обдумывал следующий этап нашего плана. Нужно было раздобыть очередную партию животных, выпустить их, как и прошлых, на острове, подать реверсивное излучение и наблюдать за тем, как они меняются, спускаясь прошлое по эволюционной лестнице. Я жаждал быстрее приступить к работе, так что в конце месяца покинул Кингстон и направился к острову. Я вернулся и обнаружил. Как же описать то, что я обнаружил? Как оказалось, все мои прежние страхи воплотились в жизнь. Кроме того, открылось еще одно ужасное обстоятельство. Теперь-то я понял, почему Бриллинг хотел остаться на острове один. Он подверг себя воздействию ускорительных лучей. Сняв защиту с позвоночника, Бриллинг перенесся в развитие на века вперед, и я видел его. Видел обличие, какое он принял. Обличие, которое спустя века примет все человечество. Голова его очень сильно увеличилась, стала почти вдвое больше первоначальных размеров и совершенно облысела, хотя черты лица сохранились прежними. А тело? Тело как такового не было. Голова сидела не на человеческом торсе, а торчала прямо из приземистого округлого мешка плоти, который был примерно наполовину меньше обычного туловища. К этой бесформенной куче крепились четыре гибкие мускулистые лишенные костей руки. Четыре крайне длинные руки, могучие щупальца. Он мог передвигаться на этих конечностях или на некоторых из них, а мог хватать ими и держать. Четыре длинных извивающихся щупальца одновременно служили и руками, и ногами. В бриллинге я узрел перемены, которые претерпит человеческое тело в грядущие эпохи. Как ты знаешь, Оуэн, организм человека неуклонно стремится стать проще, сделаться менее сложным в строении. Пальцы на ногах уменьшаются, усыхают и теряют свою цепкость. Волосы исчезают, а отдельные органы, такие как аппендикс, оказываются совершенно бесполезными и атрофируются. Все наши хитроумные органы пищеварительной и дыхательной системы постоянно упрощаются. И в бриллинге я увидел совокупный итог подобных изменений, которые потребуют веков. Также он преобразился и умственно. Он узнал меня. Мозг сохранил все прежние воспоминания и сведения, но кроме того в нем зародились новые мысли, новые устремления, новые желания. Объятый ужасом от произошедших с моим помощником перемен, я предложил ему облучиться реверсивными лучами и вернуться в нормальное человеческое тело. Однако предложение привело его в ярость. Он заявил, что старое тело вызывает в него отвращение. Все равно, как если бы я уговаривал обычного человека согласиться на превращение в низколобого неандертальца. Бриллингу претила сама мысль об этом. И тут я понял, тварь передо мной уже не тот молодой человек, которого я знал, а скорее пришелец из далекого миллион лет или даже большего будущего. Я лишь утвердился в своем мнении, когда узнал о планах безумца и увидел, что он натворил в мое отсутствие». Как выяснилось, вместо того, чтобы запустить после моего отъезда реверсивное излучение, Бриллинг продолжил распространять ускорительные лучи. Таким образом, растительные создания не возвратились в состояние безвредной флоры, а напротив, получили возможность и дальше эволюционировать в подвижных разумных существ Ликуя, Бриллинг поведал о своих делах, но я не поверил ему. Тогда он отвел меня на другой конец острова и там представил доказательства. Впервые я увидел их. растительных людей. Я дал им такое название, поскольку своим внешним видом они в чем-то походили на нас. Собственно, в них оказалось больше человеческого, чем в бриллинге. Они были прямоходящими и передвигались на двух конечностях. Была у них и парочка рук щупалец. На, скажем так, плечах красовался луковицеобразный нарост, где размещались глаза два пустых мертвенно-белых круга, через которые люди растения и смотрели на мир». Однако на этом, Оуэн, всякое сходство с человеком заканчивалось. Кроме глаз на их лицах не было ничего. Тела, или скорее туши тварей, казалось, состояли из грубых тягучих на вид волокон темно-зеленого цвета. И как рассказал мне Бриллинг, существа оставались истинными растениями. При всем интеллекте и подвижности они употребляли в пищу неорганические вещества и усваивали их посредством хлорофилла внутри своих тел. А на это, Оуэн... Способны лишь настоящие растения Подвижные, видящие, думающие И все же растения Твари узнавали Бриллинга Вели себя с ним дружелюбно Сгрудившись вокруг Они слушались всех его приказаний Он позволил растительным людям Множиться целыми полчищами И теперь хвастался, что те станут его слугами Его представителями его армии Армией в том и состоял план Которым он поделился со мной В этом заключался его грандиозный замысел Бриллинг намеревался создать несметное количество тварей, собрав тем самым на острове колоссальную силу, а затем выпустить их в свет, снабдив построенными заранее мощными излучателями, которые планировалось разместить во внешнем мире и которые должны были пронзить Землю ускорительными лучами. Представляешь последствия? Они распространят смертоносное излучение по всей планете. Царство животных изменится и полностью вымрет, как это произошло на острове. Затем растительный мир Земли преобразится, эволюционирует в орды людей-растений. Но на этом захватчики не остановятся. Новые и новые полчища станут вздыматься из почвы. В конце концов, сказал Бриллинг, когда зеленая волна поглотит земной шар, она устремится в другие миры, неудержимым потоком хлынет с одной планеты на другую. Подобный план мог зародиться лишь в голове у маньяка, Безумный замысел привел меня в ужас, поскольку я понимал, что Бриллинг способен добиться своего. Способен натравить на человечество армию людей-растений и облучить землю ускорительными лучами. Я ничуть не сомневался, как только задуманное свершится, и растительные люди добьются мирового господства, безумца схмахнут с дороги. Но к тому времени непоправимое зло уже свершится. Бриллинг предложил мне присоединиться к нему – Он хотел, чтобы я подвергся воздействию ускорительного излучения, и превратившись в такое же, как он, существо, поддержал его кошмарный замысел. Я понимал, лучше не отказываться сразу. Притворившись, будто принял предложение, я заверил Бриллинга, что облучу себя на следующий день. Той же ночью я сбежал с острова. Я намеревался проникнуть в лабораторию, добраться до излучателя и включить реверсивное излучение, что снова превратило бы растительных людей в обычные растения. Но подкравшись глубокой ночью к лабораторному корпусу, я увидел множество стоявших дозором тварей и догадался. Бриллинг решил подстраховаться. Я осознавал, что прорваться через зеленых стражей не удастся. У меня был пистолет, но попробуй-ка застрелить растения. А ведь у охранников тоже имелось оружие, странное, похожее на кинжал устройство, плевавшее ярким всепожирающим пламенем. Вместе с огненной струей агрегат выбрасывал поток кислорода, так что независимо от условий, заряд пламени вспыхивал мгновенно. Это, несомненно, чудовищное оружие изобрел для растительных людей Бриллин. Что я мог поделать? Оставаясь на острове, я бы ничего не добился. На завтра Бриллинг подверг бы меня воздействию ускорительного излучения и превратил бы в такое же чудовище, как он сам. А если бы я отказался, однозначно убил бы. Поэтому я спустился на берег к Ялику и отплыл с острова в северном направлении, держа курс на Кубу. Я опасался преследования, понимая, что на это у Бриллинга вполне хватит могущества. Однако погони не было, и я благополучно добрался до Луэгаса. И там я задумался, как же мне следовало поступить. Я не мог поднять тревогу и отправить на остров войска для уничтожения угрозы. Ведь я понимал, армии нечего противопоставить тому новому оружию бриллинга. Да и кто поверил бы мне, вздумая я поднять шум. Но вот если бы я тайно вернулся на остров, и если бы нашелся кто-то согласный помочь, хотя бы один друг, тогда бы много удалось достичь. Так что я сел на пароход до Нью-Йорка и отплыл на север к единственному человеку, на которого, как мне кажется, я могу положиться. К тебе. И вот я здесь, но должен немедленно возвращаться. Я пришел просить тебя отправиться со мной. Даже сейчас может оказаться, что уже слишком поздно. Теперь ты знаешь все, Оуэн. Ты вернешься со мной на остров? Лицо юноши выражало недоверие. Ты ведь знаешь, что я ненасколько не сомневаюсь в твоей истории, Уолтон. Но звучит она крайне странно. Не верится, что подобное происходит на самом деле и несет какую-то угрозу. Доктор торжественно произнес. «Угроза есть, Оуган. Невиданная доселе угроза. Разрушительная погибель, которая уничтожит наш мир, если не удастся ее сдержать. Думаешь, мне все это кажется диким? Когда я плыл в Ялике на север, то чувствовал, что схожу с ума, размышляя о случившемся». Там на острове Бриллинг, или монстр, который раньше был Бриллингом, трудится, планирует и готовится. Он науськивает все новые и новые орды людей-растений, и превращение его задумки в жизнь приближается с каждой секундой. Вскоре полчища растительных людей хлынут с острова, убивая и сея страх. Они установят излучатели, и мир пронзят смертоносные ускорительные лучи. И затем по всей земле воцарятся ужас, смерть и невообразимый хаос. Хорошо знакомые животные превратятся в жутких чудовищ. Начнется бедственное нашествие странных зверей и огромных страшилищ насекомых. Гигантские морские твари будут утаскивать корабли на дно. Ну и самое ужасное. Мужчины и женщины примут кошмарный облик. Превратятся в таких же отвратительных созданий, что и бриллинг. То будет мир чудовищных перевоплощений. Мир, где все живое меняется и вымирает. И в конце концов животная жизнь сгинет навсегда. А затем произойдет последнее великое превращение. Царство растений перейдет в новое жуткое состояние. Поднимется полчищем людей растений. И в итоге от полюса до полюса станет безраздельно властвовать одна сила – растительные люди. Уолтон замолчал, лицо его побледнело, глаза горели. Оуэн поднялся из кресла. Молодого человека мутило от обрисованной другом картины. Затем резко повернувшись, он спросил «Когда отправляемся, Уолтон?» Губы доктора тронула слабая улыбка, первая, какую увидел Оуэн за весь вечер. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя, дружище», – сказал ученый. «Во вторник в Гавану отходит судно. Можем сесть на него». 48 часов спустя двое мужчин стояли у поручней покидавшего бухту торгового парохода и смотрели, как очертания Нью-Йорка постепенно растворяются вдалеке. Оба молчали. Из Гаваны они отплыли в Ло Эгос колоритный маленький порт на южном побережье Кубы. Там друзья, не тратя времени впустую, сразу же переправили багаж на Яль, который дожидался у олтона у причала. Через несколько часов после прибытия они уже покидали гавань, покачиваясь на волнах в своем небольшом двухмачтовом судне, снабженном вспомогательным двигателем. Впереди пролегали почти 300 миль Карибского моря, отделявшие путешественников от острова, что был их целью путешествия. Мимо проплывали рыбацкие суда, корабли ловцов губок и белоснежные прогулочные яхты. Вскоре прямо по курсу раскинулась синяя гладь океана. Маленькая лодка упорно продвигалась вперед под плящущим бризом. Прислонившись к мачте, Оуэн смотрел на далекий горизонт. На душе у него было неспокойно. Навстречу с каким безумным кошмаром они так спешат? Что за губительный ужас поджидает за морскими просторами? Стремительно опустилась ночь. С собой она принесла ярко блестевшие звезды тропиков, а позднее великолепное сияние полной луны. Оуэн по-прежнему усматривался вдаль. Перед ним у штурвала стоял Уолтон. С мрачным застывшим лицом доктор держал курс на юг, строго на юг. Однажды незадолго до полуночи они прошли мимо огромного круизного лайнера, что полз на север в Гаванну. Надводная часть судна ослепительно сверкала, на верхних палубах толпились пассажиры, веселившиеся под музыку корабельного оркестра. Живая мелодия летела над водой и отчетливо доносилась до двух мужчин, но те, не обращая внимания, продолжали свой путь. Некоторые пассажиры, стоявшие у перил-лайнера, заметили стремительную парусную лодку и теперь лениво гадали, откуда она и куда спешит. Однако они даже вообразить не могли правду. Никто не догадывался, сколь необычная и великая миссия толкала Ялик на север, заставляя нестись к островку, на котором решится судьба всего мира. Стояла глубокая ночь, когда Ялик достиг острова. Много часов Оуэн и Уолтон напряженно изучали море впереди, и теперь, когда они различили вдалеке темную массу, смутно выделявшуюся на фоне звездного неба, их и без того натянутые нервы напряглись до предела. В тишине Оуэн не сводил взора с места их назначения. Доктор же тем временем умело вел суденышко через лабиринт скал и отмели. Безмолвно неслись двое мужчин в сторону острова, к длинному песчаному пляжу, тускло мерцавшему в слабом свете звезд. Уолтон направил ялик в небольшую протоку, которая прорезала береговую линию. Кель заскрипел заскрежетал о песок и лодка замерла на месте. Перешаптываясь, друзья канатами привязали судно к близлежащему волну. Затем они обсудили план действий. Биолог настоял, чтобы Оуэн проверил, надежно ли пристегнута накладка, защищавшая спинномозговые нервные узлы от губительных лучей. Сам доктор поступил точно так же. Затем они попытались решать, что делать дальше. «Излучатель наш единственный шанс», – сказал Уолтон другу. «Если доберемся до прибора и запустим реверсивное излучение на полную мощность, это уничтожит здесь все живое, кроме нас. По своей форме остров длинный и узкий». На всем протяжении его делит пополам высокий горный кряж. Коттедж и лаборатория находятся на южной оконечности. Основной лагерь растительных людей, думаю, располагается на восточном берегу, то есть на противоположном краю острова. Так что лучше всего нам сразу же отправиться на южную сторону и попытаться проникнуть в лабораторию. Оуэн согласился и двое друзей, крадучись, зашагали вдоль пляжа. Пройдя немного, Уолтон резко свернул в сторону и по отлогому склону стал взбираться к центральной гряде, которая являлась этаким позвоночником острова. Оуэн не отставал от ученого ни на шаг. По пути молодой человек отмечал скудность местности, сплошь камни да песок. На склонах не росло ни одной травинки, куста или дерева. Неужели вся до последнего клочка растительная жизнь на острове подверглась трансформации под воздействием ускорительных лучей и превратилась в армию людей-растений? Он вздрогнул от этой мысли. На полпути к вершине хребта Уолтон внезапно остановился и предостерегающе поднял руку. Откуда-то спереди из темноты прилетел тонкий воющий звук. Снова и снова достигал ушей пронзительный гул, который то стихал, то вновь разрывал тишину. Пока они вслушивались, шум вроде бы сделался громче и приблизился. По склону впереди с грохотом скатилось несколько булыжников. И теперь путники отчетливо различали звук шагов. Множество ног шаркало вниз по пустынному склону, направляясь в их сторону. Немедля друзья бросились к ближайшему скоплению огромных скал и притаились в тени за ними, припав к земле и усматривая тех, кто приближался. Они слышали, как шарканье и топот становятся все громче. А потом на склоне в поле зрения возникла орава темных силуэтов, которые неуклонно шли вниз по косогору в сторону пляжа. «Весьма похоже на толпу людей», – подумал Оуэд, наблюдая за двигавшейся в зыбком свете звезд процессией. Когда колонна приблизилась, стенающий шепот зазвучал отчетливее, то было шипящее бормотание их голосов. Не успела и половина силуэтов пройти мимо укрытия, как сверху из-за вершины хребта хлынул призрачный белый свет. Всплывая в небеса, подобно светящемуся мыльному пузырю, полная луна омыла гору расплавленным серебром своего сияния. Обличительный свет пролился на марширующие фигуры и, резко втянув в себя воздух, Оуэн крепко сжал плечо товарища. «Люди растения!» – прошептал он, и Уолтон молча кивнул. Объятые ужасом следили они за предыдущими тварями. Казалось, в созданиях, освещенных ярким светом луны, не было ничего людского. Кропчата зеленая пародия на человеческий облик. Вот что они напоминали. Куски жилистого волокна, которым небрежно придали получеловеческие очертания. Оуэн не мог оторвать взгляд от пустых гладких зеленого цвета лиц, с которых не мигая таращились жуткие глаза. Два мертвенно-белых круга. Только успел он заметить, что растительные люди, похоже, несут с собой уйму металлических, то ли инструментов, то ли приборов, а последние монстры уже скрылись из виду. Двое скорчившихся мужчин слышали, как шарканье удаляется вниз по склону и вдоль берега. Несколько минут они выжидали, прислушиваясь, но больше не раздавалось ни звука. Поэтому приятели встали и продолжили восхождение, соблюдая после неожиданной встречи с людьми растениями двойную осторожность. Теперь при лунном свете идти стало легче, и через несколько минут они добрались до самой вершины хребта, откуда открывался вид почти на весь остров. Тотчас внимание обоих приковало к себе восточное побережье. Там вдалеке виднелось множество огней. Крошечные, мерцающие искорки непрестанно гасли и вспыхивали. Кружили и трепетали, точно мотыльки. А кое-где некоторые из них сбивались в кучи. Огоньки растянулись вдоль далекого берега примерно на 2 мили. А возможно даже и шире, ведь волнистый изгиб скрасогора частично закрывал обзор в том направлении. Пока они смотрели, ушей их достиг металлический лязг, слабый и отдаленный. Он шел со стороны огоньков. Могучие удары металла о металл прилетали на крыльях легкого ветерка, а затем стихали. Двое мужчин стояли и слушали, а звон повторялся снова и снова. «Главный лагерь растительных людей», – прошептал биолог. «Судя по огням, их там внизу должно быть тысячи». «Чем они заняты?» – спросил Оуэн. «Слышишь этот стук? Там происходит нечто серьезное». Уолтон кивнул, глядя на далекие огоньки. «Один бог знает, что они задумали». «Ну как бы то ни было, можешь не сомневаться. Заправляет всем Бриллин. Впрочем, там нам нечего делать». Отвернувшись от восточной стороны, он огляделся. Затем, дернув Оуэна за рукав, доктор молча указал на северную оконечность острова. Там тоже виднелся свет. Ровное, немигающее сияние, даже рядом не стоявшее с иллюминацией, бурлившей на востоке. «Освещение коттеджа», – прошептал Уолтон. «Туда-то нам и нужно». И биолог зашагал на север вдоль кряжа. Снова Оуэн следовал за ученым. Оба молча пробирались по хребту в сторону далекого огонька, который по мере их продвижения принимал квадратные очертания освещенного окна. Чем ближе спутники подходили к северной оконечности у острова, тем ниже становился гребень. Через несколько минут они уже находились в пределах полумили от частокола, что огораживал домик и лабораторию. Друзья находились от построек чуть выше по склону. Они крались вниз и вскоре смогли отчетливо разглядеть в лунном свете коттедж. Небольшой одноэтажный дом, позади которого стояло длинное приземистое сооружение. «Лаборатория», догадался Оуэн. Уолтон ткнул пальцем в сторону последней. «Излучатель там», – прошептал он. «И если удастся проникнуть внутрь, запомни, реверсивные лучи включаются крайним слева тумблером. Только бы попасть в лабораторию. Ворота ограды открыты, и рядом вроде никого». Бриллинг теперь совсем не использует излучатель. Как только люди растения полностью развились, он отключил ускорительные лучи. Сердце бешено колотилось в груди Оуэна, когда он вслед за другом подбирался к распахнутым воротам чистокола. В освещенном коттедже не раздавалось ни звука, не наблюдалось никакого движения. В окрестностях построек тоже все было тихо. Чем ближе подкрадывались мужчины, тем больше их наполняла надежда. «Ближе, ближе!» подходили они, держась, сколько это возможно под прикрытием теней. И вот, уже пройдя через ворота, они бесшумно пересекают двор, направляясь к зданию лаборатории. Открытая дверь, как магнит, манила к себе. В сотне шагов от дверного проема Оуэн вдруг услышал топот бегущих ног. Быстро оглянувшись, он заметил кучку темных силуэтов, что перло от ворот в их с доктором сторону. «Растительные люди!» «Уолтон!» – крикнул он, и биолог резко повернулся. Внезапно один из бегущих людей и растений выпустил в сторону мужчины язык зеленого огня, который чуть было не зацепил их. Прежде чем смертоносное пламя вновь обрушилось на друзей, высокий пронзительный визг донесся из коттеджа. Вопль словно бы отдавал приказ растительным людям. Оуэн лишь мельком заметил странную коренастую фигуру, возникшую в дверях освещенного дома, а затем на него и доктора набросилась толпа чудовищ. Молодой человек выхватил пистолет и выстрелил. Раз, другой. Однако наступавшие монстры даже не притормозили. Пули прошили их насквозь, не причинив никакого вреда. Он услышал полный отчаянный крик Уолтона и торжествующий вой, исходивший из коттеджа. В следующий миг плотная стена растительных людей врезалась в него и сбила с ног. Что-то твердое с оглушительной силой опустилось Оуэну на голову. Он оседал на землю, а в голове у него раскручивалось огромное полотнище оранжевого пламени. Потом было ощущение падения, полет сквозь бездомные глубины тишины и мрака в полное забытье. Оуэн очнулся и обнаружил, что крепко связан по рукам и ногам. Он растянулся на земле у стены домика. Уолтон лежал рядом. Молодой человек понял, что с момента пленения прошло не так много времени, поскольку все еще было темно, хотя на востоке тусклый серый свет уже пригасил блеск звезд. С того места, где он лежал, просматривался почти весь двор, и Оуэн заметил царившую там суматоху. Место просто кишило людьми растениями, спешащими туда и сюда по своим загадочным делам. От дверей коттеджа ими руководил высокий тонкий голос. Извиваясь, Оуэн сменил положение, чтобы увидеть его обладателя. Он взглянул и содрогнулся от глубокого отвращения. Там стоял бриллинг, такой, каким его и описывал Уолтон. Такой, каким его сделало ускорительное излучение – Огромная лысая голова, матово-бледная кожа, тело – бесформенная куча плоти с четырьмя извивающимися щупальцами, два из которых служили туловищу-опорой. Пока Оуэн таращился на чудовище, оно перехватило взгляд молодого человека и спустилось к пленникам. Остановившись напротив, Бриллинг с глумливым любопытством рассматривал связанную парочку. «Итак, ты вернулся, Уолтон!» – провизжал он. «А вместе с ним явился и ты, Оуэн. Ради чего? Ума не приложу!» Бриллинг разразился ужасным смехом. Ни Оуэн, ни Уолтон не снизошли до ответа, что привело стоявшего перед ними монстра в ярость. «Вы прибыли как раз вовремя, чтобы узреть мой триумф!» – бушевал он. «Увидеть рассвет моего царства!» Он пристально изучал восточный горизонт, а затем ликующий выбросил вверх мускулистые щупальцы. «Узрите же, глупцы!» – крикнул он, указывая на восток. Оба посмотрели туда, где медленно разгоралась заря. Внимание друзей привлекло нечто черное и круглое, медленно взлетавшее с отдаленного восточного берега. Все выше и выше поднимался таинственный объект. Послышалось жужжание, урчащий вой, переросший в громкий гул. Первые лучи солнца коснулись летающей чертовщины, и пленники отчетливо увидели колоссальный металлический шар диаметром добрых сто футов. Огромная ослепительно блестевшая в солнечном свете сфера всплывала в небо, словно невесомый мыльный пузырек. гудение усиливалось, росло. Еще один круглый темный силуэт вспучился на востоке вслед за первым. И еще один, и еще. Затем показалось сразу целое скопление. И вот уже 50 большущих шаров висит в миле над восточной оконечностью острова. Бриллинг повернулся к связанным мужчинам. Злобное торжество исказило лицо безумца. «Моя армия!» – куражился он. «Мои растительные люди!» Глаза его пылали. «Они идут сеять смерть в вашем мире, полосовать землю ускорительным излучением!» Он говорил о высоко вверху плотный строй сфер неспешно плыл над островом. Бриллинг следил за их передвижением, обратив лицо к утреннему солнцу. Оуэн повернулся к другу и в сердце его внезапно вспыхнула надежда. Уолтон из-под тяжка перетирал оплетавшие руки веревки об острый край булыжника, что выступал из почвы за спиной биолога. На участке не было ни одного растительного человека. Все поспешили на восточный берег наблюдать за отбытием летающих шаров. Бриллинг все еще не сводил глаз со скопления сфер, которые, проплыв над островом, неслись теперь над поверхностью моря. Краем глаза, не поворачиваясь, молодой человек видел, что доктор, освободив руки, возится с веревками на ногах. Вдруг Бриллинг переключил свое внимание на пленников. «А вы двое!» – провозгласил он. – «Умрете!» Безумец повернулся и завизжал. Издалека донесся ответный клич «Отряд растительных людей возвращался к коттеджу». Стоило прозвучать зову, как Уолтон вскочил и бросился на Бриллинга. Вместе они полетели на землю, вцепившись друг в друга. Четыре длинных щупальца мгновенно обвили биолога, сжав его в стальном захвате. Человек и чудовище катались по земле из стороны в сторону. Бриллинг снова завопил, поторапливая растительных людей. Отклик на визгливый приказ не заставил себя ждать. Оуэн увидел вдалеке тварей, спешащих на помощь хозяину. а всего в сотне футок зияла отворенная дверь лаборатории. Судорожно дергаясь, Оуэн торопливо откатился от стены и миновав пополз через двор. Он корчился, извивался и крутился, продвигаясь через участок к маячившему впереди дверному проему, олицетворяющему собой жизнь или погибель мира. Хор стенающих воплей раздался ближе, однако молодой человек упорно продолжал тащиться вперед. Всё его естество сосредоточилось на огромном чёрном цилиндре по ту сторону двери и на выключателях, блестевших на передней панели устройства. На одном единственном выключателе, на крайнем слева тумблере. «Нужно успеть!» Оуэн добрался до двери и перевалился через порог. Корчас возле цилиндра, словно припадочный, он пытался принять вертикальное положение. «Неужели верёвки не позволят даже этого?» С величайшим усилием он рывком поднялся на ноги и увидел, как люди растения ворвались во двор. Бриллинг отдал приказ, и монстры бросились к лаборатории. Они все ближе, ближе. Изогнувшись, Оуэн сжал зубами левый тумблер. И в тот же миг первый из монстров вломился в помещение, размахивая перед собой похожим на кинжал огнеметом. Но прежде чем смертоносное оружие успело нацелиться на него, Оуэн резко дернул головой. И переключатель, щелкнув, переместился в крайнее нижнее положение. На долю секунды повисла абсолютная тишина. Внезапно снаружи донесся плачущий вой, слабый, постепенно стихающий. Когда Оуэн со страхом взглянул на растительных людей, то увидел, что те дрожат и шатаются. Очертания их тел расплылись, стали нечеткими, изменились. Твари со скоростью света сменили тысячу обликов, а затем расплавились, оставив после себя холмики слизи. Кучи зеленой липкой дряни растеклись по полу и по земле там, где минуту назад стояли люди растения. Сквозь распахнутую дверь Оуэн видел доктора, который еле держась на ногах, с величайшим изумлением таращился на изобилие слизи вокруг. Спотыкаясь, он поплелся к лаборатории и освободил Оуэна от пута. После этого оба вышли наружу и огляделись, словно не веря в сотворенное ими чудо. Слизь. Слизь лежала там, где недавно расхаживал Бриллинг и толпились люди растения. Под воздействием запущенного на полную мощность реверсивного излучения, все живое на острове, за исключением двух мужчин, защищенных накладками, мгновенно превратилось в перевоснову жизни, в слизь, которая много эпох назад покрывала полосу приливов. Уолтон вдруг вскрикнул и указал на море. Скопление шаров, мучавшихся прочь от острова, всколыхнулось, замедлилось, беспорядочно засуетилось. гудение стихло, и сферы одна за другой обрушились в море, взметнув огромные фонтаны брызг. Кружась, аппараты падали в воду. Мощное излучение дотянулось до сидевших внутри растительных людей и уничтожило их. Обратило чудовищ в слизь. Последний из летающих шаров рухнул вниз и пропал. Уолтон с Оуэном переглянулись. В их глазах стояли слезы. Плотное тяжелое одеяло тишины накрыло остров. Маленькая лодка бежала по волнам. Уолтон и Оуэн стояли на корме и провожали взглядом оставшийся позади остров. На западе у самой воды повисло заходящее солнце. Огромная пылающая дверь, внутри которой устремлялось море. Вспоминая беспросветное отчаяние, с каким они недавно ступили на остров, Оуэн теперь ощущал безмерный покой и бесконечное счастье. Мысли же Уолтона занимало кое-что другое. «Бриллинга больше нет», – произнес он. «Люди растения исчезли, излучатель уничтожен, и лишь я один знаю, как построить новый». «Навряд ли ты решишься собрать еще один, так ведь?» – с улыбкой спросил Оуэн. Но лицо доктора оставалось серьезным, когда он ответил. Нет, со всем этим покончено. Мы были на краю, на самом краю. Друзья наблюдали, как остров исчезает вдали. Тишина окутала обоих. Слова были не нужны. Солнце провалилось за горизонт и теперь с трудом удавалось различить в наступивших сумерках мертвый клочок суши. Еще минуту они видели его темную массу, маячившую вдалеке на фоне небосклона. а затем он исчез, растворился в сгустившемся полумраке. Вздохнув, Оуэн отвернулся. Чуть погодя, Уолтон тоже покинул корму. Стоя плечом к плечу, путники смотрели вперед, а Ялик, рассекая водные просторы, спешил на север сквозь стремительно наступавшую ночь.